Глава 84. Соверн шагнула между Доусон и Декером: Вы не имеете права врываться сюда и угрожать нам? Я сейчас вызову полицию. Не волнуйтесь, я ее уже вызвал, последовал неожиданный ответ Декера. Через секунду снаружи донесся шум мотора. А вот и они, держи их на прицеле, приказал Амос Джеймисон. Подойдя к двери, он распахнул ее. Входите. Через несколько секунд в дверях показался Джо Келли, который вопросительно глянул на Декера. Зачем вы попросили меня сюда приехать? И, заметив соверный, Доусон, добавил. Я заметил Порше у дома. Что вообще происходит? По-моему, вам хотелось бы присутствовать при закрытии дела, ответил ему Декер. Это вызвало у Келли даже еще большее недоумение. «А они-то здесь при чем? «Наверное, вы хотели сказать, при чем тут вот она?» «Поскольку для начала это именно Лиза убила Мэдди Доусон и Элис Притчард. «Что?» — воскликнул Келли. «Нет, такого просто не может быть! Это же был несчастный случай!» «У меня не было никаких причин убивать ни Мэдди, ни Элис!» — выпалила Соверн. Вы любите Кэролайн, и вы не хотели, чтобы она уехала во Францию. Я не знаю, как вам это удалось, но это ваших рук дело. Да что это вы тут несете? Вскричала Доусон, стрельнула взглядом в Соверн. Лиз, о чем это он? Хотела бы и сама знать, Кэролайн. Это просто такие бредовые обвинения. И, Кэролайн, после того, как вашей матери не стало, а ваш брат и без того был мертв, Лиза оставалась лишь позаботиться о вашем отце, но потом у нее возникла еще одна проблема. И какая же? Резко бросила Соверн. Кое-кто узнал про ваши отношения с Кэролайн. Отношения? потрясенно промямлил Келли. Долсон стрельнула в него взглядом. Да, Джо, мы с Лиз давно уже вместе. Детектив разинул рот, но ничего не сказал. «Однако ваш отец ничего не знал», — осведомился Декер. «Это его никак не касалось. Я и вправду хотела открыться про свою сексуальную ориентацию, но Лиз все время говорила, что нам надо держать это в тайне». «Вы сказали, что кое-кто об этом узнал. Кто именно?» — спросил Келли. «Айрин Крамер», — отозвался Декер да вы это о чем как проговорил полицейский не сводя взгляда с доусон Лиз сообщила мне что они с Кэролайн время от времени встречались в квартире над баром и расходились оттуда поздно ночью после закрытия заведения причем пользовались задней дверью готов поставить все что угодно что крамер которая была поздней пташкой как мы знаем как то увидела их вместе И, кстати, какое-то время Крамер проживала в Долсон Тауэрс, где у Кэролайн квартира. Наверняка она и там их тоже видела. А Джеймисон добавила. «Не исключено, что как раз по этой причине Крамер и переехала оттуда. Лиз могла угрожать ей». Долсон нацелил колючий взгляд на Соверн. «Это та женщина, с которой мы как-то столкнулись в вестибюле? Так это была Айрин Крамер?» Она нам так и не представилась. «Может быть, и что с того?» — ответила ей Соверн. Кэролайн посмотрела на Декера. «Мы как раз целовались на прощание у двери, когда, как я полагаю, эта крамера проходила мимо. Она еще извинилась, что помешала нам. Отнюдь не повод для беспокойства». Кэролайн опять перевела взгляд на Соверн. «В смысле, это и вправду был не повод для беспокойства, Лиз?» «Не думаю, что у Крамер были с этим проблемы. По-моему, это стало проблемой исключительно для Лиз», — заметил Декер. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила Доусон. Он продолжил. Крамер получила записку, которая ее сильно встревожила. Именно это Алекс и имела в виду, когда упомянула про угрозы со стороны Лиз. Айрин даже собиралась уехать из города. Но прежде чем она успела это сделать, ее похитили и держали тут, в амбаре. Однако она, видно, как-то сумела освободиться, причем нашла что-то изобличающее и проглотила его. Он повернулся к Соверн. Но вы увидели, как она это делает, и поняли, что должны заполучить это назад. Декер примолк, глядя на руки Соверны Доусон с розовыми колечками на мизинцах, которые он уже видел на каждой из них хотя он впервые видел их одновременно. «У вас одинаковые кольца. Вы в свое время обменялись ими, верно?» Долсон потёрла своё кольцо. «Это Лиз купила. Там на каждом внутри выгравирована надпись». «Эти надписи могут указать на то, что вы пара?» «Ну, что-то типа того». Смущенно подтвердила Доусон, в то время как Соверн предпочла промолчать. «Если так, то Лиза была просто обязана получить его назад. И вскрытие тела Крамер было бы для вас достаточно простым делом, Лиз, поскольку ваш муж занимался этим профессионально, а вы наверняка успели многого от него нахвататься по этой части». А еще вы сами сообщили нам, что являетесь лицензированным специалистом по подготовке тел для захоронения. Даже бальзамировать умеете». Доусон отступил от Соверн на шаг. «Лиз, это какое-то безумие. Ты просто не могла сделать что-то подобное». «Вы вправду ее вскрыли?» — с отвращением спросил Келли соверн по прежнему хранила молчание ее холодный взгляд был направлен на декера а еще вы несете ответственности за смерть уолта добавил амус он сам застрелился тихо произнесла Соверн. мы все это видели думаю насчет его краж вы сказали правду но узнали про это гораздо раньше чем пытались нас уверить и использовали это против него «Почему же он тогда не ткнул в меня пальцем?» — огрызнулась Лиз. «А потому что он не знал, что это были вы. Все, что у него имелось, — это анонимные письма. Угроз оставить его неудел и посадить в тюрьму оказалось для него достаточно, чтобы послушно выполнять предъявленные требования. Сомневаюсь, что Уолт хотя бы на миг заподозрил вас в причастности к убийству Крамер. И его предсмертная записка была совершенно искренней. Он действительно терзался чувством вины и вправду ненавидел себя за то, что сделал. «Это не более чем голые предположения». «Нет, отнюдь. А теперь у нас остаются еще Халл Паркер и Памела Эймс». «Какое отношение могла иметь к ним Лиз?» спросила Доусон. Рин Крамер была женщиной высокой, весила 130 фунтов или около того». «Нашли ее в совершеннейшей глуши. Вы просто не смогли бы отнести ее на такое расстояние на себе, Лис, так что вы отвезли ее туда. Убив Крамер, вы подержали ее тело в амбаре, чтобы затруднить определение точного времени смерти, а потом подбросили туда, где, как вы знали, рыщет голодный волк. Зверя сразу привлек бы запах трупа» вы похоже надеялись что волк быстро доберется до него и разорвет на части что еще более скроет то что вы сделали с телом с целью получить проглоченный крамер предмет но до появления паркера пролежало оно там совсем недолго об этом говорило его состояние вы наверняка даже и не знали что хел тоже находится где то в этом районе и вдобавок к телу он обнаружил еще кое что не так ли «Следы шин?» — не удержалась Джеймисон. декер кивнул. «Тех самых шин, рисунок протектора которых, он прекрасно знал, поскольку, как вы сами нам и сообщили, отдал их вам в уплату за похороны своей жены. Может, потом эти следы и смыло дождем, но не раньше, чем Паркер успел их увидеть. Он угрожал раскрыть вас...» Соверн лишь засунула руки в карманы и ничего не ответила. «Ну, а Памела Эймс?» — спросил Келли. Она знала Крамер по колонии братьев и вполне естественно могла попросить ту о помощи, когда ушла оттуда. Черт, да насколько я понимаю, именно Крамер убедила ее уйти. Так что если так, как-то упомянула при Эймс, что видела Лиза Кэролайн в интимном объятии а потом Крамер вдруг находит убитый. Деккер повернулся к Кэролайн. «Эймс нуждалась в деньгах, чтобы уехать из города. Она не пыталась получить хоть сколько-то от вас». «Нет, она никогда со мной не связывалась». Он нацелился взглядом на Соверн. «Ну а как насчет вас? Или она собиралась пойти в полицию со своими подозрениями?» В любом случае, вам требовалось избавиться и от нее, и от Паркера. Думаю, что одежда, в которую вы ее обредили, взята из вашего собственного шкафа. Вы носите одежду того же размера, что и та, в которой нашли Эймс, равно как и обувь. Я проверил». «Лиз?» — нервно произнесла Долсон. Деккер не стал дожидаться ответа. «В результате у нас остается только Хью Доусон, а за компанию с ним и Стюарт Маклеллон». «Какое отношение ко всему этому может иметь мой отец? И с какой-то стати Лиз причинять ему вред?» «Ради денег, разумеется», — ответила Джеймисон. «Денег?» «Вашего наследства», — с нажимом произнес Деккер, посмотрев на Соверн. Вы хотели получить и Кэролайн, и ее несметное состояние. Но это вам никак не светило, если б Хью вдруг узнал про вас обеих. Вот потому-то вы и требовали от нее хранить секрет. Вы прекрасно знали, что случилось с Хью-младшим. Вам требовалось убрать Хью-старшего с дороги». Так что вы скормили нам дурацкую историю про то, что Стюарт Маклеллан был якобы влюблен в Мэдди Доусон, а также свою версию, что это он ее убил, и что ее муж, мол, это заподозрил и в конце концов решил отомстить. Да уж, с ядом рыбы Фугу было тонко задумано, но где тонк, там и рвется. Штука эта редкая, так что наверняка мы выясним, каким образом вы его раздобыли. «Стоило Стюарту проглотить эту дрянь, как вам уже оставалось просто отвезти его туда, где его нашли, и провернуть этот трюк с якобы отравлением угарным газом из выхлопной трубы». «Ну зачем было убивать Стюарта?» — продолжал удивляться Келли. «Чтобы обеспечить мотив самоубийства Хью, естественно», — отозвался Декер. «Но как же его предсмертная записка?» — возразила Доусон. «Все же подтвердили, что это его почерк». «Эксперт уже изучил ее. Она подделана. Подделана Лиз. Она уже давно знала Хью и наверняка не раз видела образцы его почерка». «У вас нет никаких доказательств, Деккер!» — отрезала Соверн. «Ни клочка!» «Зато у меня есть доказательства ваших попыток оклеветать меня». «Ну, в дополнение к машине Крамер в вашей пристройке есть и еще кое-какие улики, от которых вам станет реально жарко». Амус вытащил из кармана куртки прозрачный пакет для улик. Внутри лежала женская блузка. «Мы получили ордер на обыск в вашем доме в городе». «Вот эту вещь с слаксы мы нашли в мешке со всей прочей одеждой, приготовленной для сдачи в химчистку. Эта блузка была на вас, когда вы приходили проведать Кэролайн в больнице, в тот самый день, когда был убит ее отец. Вообще-то вам следовало бы сразу отдать ее в чистку». Соверн посмотрела на блузку с ошарашенным выражением на лице, а Доусон с недоумением. Декер продолжил. «Кэролайн, я уже объяснял вам, почему при убийстве вашего отца использовалась бечевка большей длины, чем вроде бы требовалось. Так вот, сегодня я попросил эксперта ФБР проверить вот эту блузку. И знаете, что он обнаружил?» Не получив ответа, он сам ответил на свой вопрос. «Кровь вашего отца. стопроцентное совпадение». Декер сделал паузу, чтобы сказанное улеглось у Кэрлайн в голове, после чего бросил взгляд на Соверн. «Будь вы хоть настоящим спецом по криминалистике, но в жизни не сумели бы предсказать, куда попадет кровь и ДНК при выстреле из дробовика, даже если присесть на корточки под прикрытием письменного стола. Если часть брызг все-таки попадет на вас, вы этого наверняка просто не заметите». «Но, подводя черту, подобные следы никак не могли обнаружиться на вашей блузке, если вы только не находились в том кабинете в момент выстрела, Лис. Так что вот вам ваши доказательства». «О, господи, Лис!» — пролепетал Келли, недоверчиво качая головой. Кэролайн посмотрела на Соверн. «Мой отец, Лис!» Ты так поступила с моим отцом? На лице у той появилось презрительное выражение. С человеком, который возненавидел бы тебя, если бы узнал про нас с тобой. И только посмотри, как он обошелся с твоим братцем. Так что настолько ли это большая потеря, Я? Я просто не могу поверить, когда ты такое говоришь. Ты убила его! Помотав головой, Соверну улыбнулась и произнесла. Однако, Декер, вы все-таки не такой сообразительный, каким себя возомнили. И почему же? Соседка уже сообщила мне, что вы побывали у меня в доме, и как появились оттуда с какой-то моей одеждой в руках. Декер настороженно посмотрел на нее. Вот потому-то я и сказала, что нам нужно убраться в Канаду, Кэролайн. Продолжала Соверн, обращаясь к Доусон. «Я поняла, что Деккер тут вскоре обязательно объявится». Она бросила взгляд на Амоса. «Помните, я рассказывала вам, что мой отец воевал во Вьетнаме и привез оттуда кое-какие диковины?» «И что?» — спросил тот. «Вот одна из них». Соверн вытащила руку из кармана. На ладони у нее лежала граната. «Нет, Лис, не надо!» — выкрикнула Доусон. Выдернув чеку, Соверн бросила гранату в Декера.